Эпилог. Весна уже вовсю вступила в свои права. Во дворе зацвели жёлтые и фиолетовые кусты, названия которых я не знала. Надо будет спросить у садовника. Вокруг было так красиво, что иногда плакать хотелось безо всякой причины. А может, потому что всё было так хорошо. Отель процветал. Мы организовали несколько торжеств, которые сделали нам хорошую рекламу, и очередь на проведение свадебных мероприятий в нашем отеле растянулась уже на пару лет. Генри снял свой фильм, в котором задействовал меня в роли молодой Оливии. Я согласилась на эпизодическую роль. Затем Оливию чуть старшего возраста сыграла Джина, а зрелого — Лили. Это была не совсем доподлинная история, а скорее фильм-эссе — Генри сам изобрёл этот киножанр, чем очень гордился. На радостях он, наконец, сделал предложение Лили, и через год должна была состояться их свадьба. Джину заметили кинокритики, и ей стали поступать предложения сняться то в рекламе, то в небольшой роли. Верная подруга упивалась своим успехом, но утверждала, что с работой в отеле она не расстанется никогда. Она была счастлива, а я за неё. Моника уже два месяца часами висела на телефоне со своим доктором Полсоном и по секрету сообщила мне, что тот собирается приехать к Стиву просить её руки. Оказывается, она покорила его сердце с первого взгляда. Ну, дай бог. Сегодня был особенный день, поэтому мне хотелось побыть одной какое-то время. Я ушла за неизвестные мне кусты и уселась прямо на свежую травку, которая, несомненно, оставит следы на моём платье надеюсь что меня никто не заметит и не найдёт, я сильно ошибалась». «Привет». Голос Стива звучал как обычно, мягко и обволакивающе. Он присел рядом и, сорвав незабудку, протянул мне. «Спасибо». «Виделись», — усмехнулась я и воткнула незабудку в волосы. «Тебе очень идёт». Стив отклонил голову и рассматривал меня, прищурив глаза. «Так-так... А разве жениху с невестой можно видеть друг друга перед свадьбой?» Над нами возвышалась Джина, которая указывала на празднично одетых Тея и Оливию, гуляющих по дворику под ручку, как обычно. Я взглянула на Джину. Ну, у них не совсем свадьба, а только юбилей, хотя их любовь стоит и второй свадьбы, согласна. Так мы и отгрохали целую свадьбу. Вот-вот начнут съезжаться гости. Джина оглядела нас со Стивом, одобрительно хмыкнула и направилась к дому. И правда, пора. Пойдём? Я попыталась привстать, но Стив потянул меня обратно, и я плюхнулась на траву снова. Впрочем, сильно не сопротивлялась. «А что ты скажешь на моё предложение? Разве сегодня не тот самый день, чтобы это сделать и обрадовать твоих дядю и тётю?» Стив хитровато улыбнулся. «Запрещенный приём, мистер волтон показала я ему язык, потом подумала немного и ответила. «Я не готова дать тебе ответ прямо сейчас. Пожалуйста, дай мне насладиться» всем этим потом ведь жизнь изменится безвозвратно поднявшись пока он не успел удержать меня я побежала к тею и оливии чтобы обнять их и проводить на почётные места их праздника просто скажи да и я не буду тебя торопить крикнул мне вслед стив вроде бы легко но я слышала сильное волнение в его голосе я на секунду задумалась а затем обернулась и ответила ему тогда да А чтобы он не сомневался, послала воздушный поцелуй. Запись аудиокниги произведена студии «Ардис» в 2023 году. Читала Нина Сашина.